Виктор Иванович Валентинский, как всегда, строго по расписанию, вышел в это время на прогулку. Он обычно незаметно выскальзывал из собственного подъезда, когда становилось уже темно, и старался прохаживаться там, где его никто не мог увидеть. Дело в том, что Виктору Ивановичу совершенно не хотелось, чтобы знакомые душным летним вечером увидели его одетого, в зимнее пальто с каракулевым воротником и каракулевую шапку. Шапку он, правда, до определенного места нес в пакете и надевал уже потом. Прикид, согласитесь, для разгара лета был весьма странен. Конечно, вопросов бы избежать не удалось. Но сколько ни объясняй, все равно ведь не поймут. У простого обывателя нет его валентинского бережливости. Итак, Виктор Иванович выскользнул из подъезда и отправился на пустырь, намереваясь дефилировать там в привычном месте положенное время. Он шел по дикому парку, старательно размахивая полами пальто. Даже в темноте Валентинский признал Нину Еремеевну, свою соседку. Не то чтобы он ночью видел, как сова, просто знал, что старушка всегда возвращалась этим путем с одним и тем же грузом. Однажды он случайно столкнулся с ней тут, что называется нос к носу. потом еще раз, и тоже совершенно случайно. Оба эти раза он был без пальто, поэтому ничто не мешало ему поболтать с соседкой. Из чисто житейского любопытства Виктор Иванович пошел рядом с ней, намереваясь завести разговор о том о сём и потихоньку выведать, что же это она регулярно в одно и то же время носит. Сумка всегда одна и та же, И, похоже, весит всегда одинаково. Виктор Иванович был не только странным, но и очень любопытным человеком. Но Нина Иремеевна обычно добродушная и словоохотливая, в раз свела разговор на нет и сказала, что спешит к знакомой. И, к удивлению Виктора Ивановича, про улочка мимо собственного дома проковыляла. Виктор Иванович недовольно хмыкнул. «Хм, какие мы суровые!» Но не узнать, куда это отправилась соседка на ночь глядя, было выше его сил. Он прошел за ней до самого подъезда, в который вошла старушка и убедился, что в этом доме ни одна лампочка не горит. «Остальное потом узнаю, при случае, в следующий раз. Нынче не судьба, видать», — успокоил сам себя Виктор Иванович. Валентинский был одинок. Никакие заботы или хлопоты его не тяготили но он просто обожал чужие. Он и зарабатывал, в основном разгадывая чужие секреты, во всяком случае способствуя этому. Странное поведение соседки настолько заинтересовало Виктора Ивановича, что он попытался прояснить ситуацию. Каждый вечер он исправно крутил ручку радиоприемничка, откуда слышались не голоса дикторов и не музыка, а разговоры его соседей. Мастер Валентинский был на все руки. Тут уж ничего не скажешь. У него и клиентами были те, кто подобными прибамбасами интересовался. Немного их было, но случались. Такой вот мастер левша. Но сколько ни крутил Виктор Иванович ручку радиоприемника, ничего о соседкиных вояжах он не узнал. Обычно обсуждались наряды для Оксанки, велись беседы о жизни об учебе все той же Оксанки и разная прочая голематья. Но больше всего Виктора Ивановича возмущала музыка, которую слушала эта вертихвостка. «Дурдом какой-то!» – возмущенно ворчал он, отключая самодельный приборчик.